У Маши от страха так билось сердце, что ей казалось, вот-вот оно выпрыгнет, и она умрет. Теперь же у нее как будто кровь застыла в жилах. Почти потеряв сознание, она попятилась назад, послышалось « клир клир Клинг и, задетая ее локтем стеклянной дверца, разлетелась в куски. Правда, в левой руке она почувствовала сильную боль. Но зато сейчас же стало легче на душе. Писк и свист прекратились, и все кругом погрузилось в молчание. Хотя в темноте ничего нельзя было разглядеть, но она подумала, что испуганные шумом разбитого стекла мыши вернули в свои норы. Но что же она снова услыхала? Кафу, замашенный спиной, поднялся какой-то страшный шум, и раздались тоненькие голоса. «Надо вставать, идти воевать! Ночь не поспать! Вставать, воевать!» Бодро и красиво прозвучали музыкальные колокольчики. «Да ведь это мои куранты!» — весело воскликнула Маша и быстро отскочила в сторону — Она увидела, как весь шкаф осветился каким-то странным блеском и все в нем задвигалось и закопошилось. Несколько кукол бегали взад и вперед, размахивая ручками. В ту же минуту поднялся щелкунчик, отшвырнув прочь одеяло и сразу обеими ногами выпрыгнул из кровати громко крича «Кнак, кнак, кнак, мышиный дурак! Кнак, кнак, мышиный царь дурак!» «Крик-крак! Настоящий дурак!» С этими словами он вытащил свой маленький меч и, потрясая им в воздухе, воскликнул «Любезные мои вассалы, друзья и братья, не поможете ли вы мне в жестокой битве?» Тотчас же громким голосом отозвались три полицейских, паяц, четыре трубочиста, два музыканта и барабанщик. «О, государь!» «Клянемся служить тебе верой и правдой! За тобой мы готовы идти на победу, сражений и смерть!» И с этими словами они бросились за воодушевившимся щелкунчиком, который решился на опасный прыжок на нижнюю полку. Им-то хорошо было прыгать, уж не говоря о том, что одеты они были в сукно и шелк, но и внутри-то у них была одна вата до опилки. Так и шлепнулись они вниз приблагополучно, А вот бедный щелкунчик, наверное, сломал бы себе руку или ногу, ведь вы только подумайте, до нижней полки было почти аршин расстояния, а тело у него было из хрупкого липового дерева. Непременно бы сломал, если бы Клара быстро не вскочила с дивана и не схватила в свои нежные руки нашего героя вместе с его обнаженным мечом».